Слава пятнадцатая. Альма. Телефонному звонку от московского приятеля следователь Петров обрадовался и совсем не удивился просьбе подключить его овчарку Альму к поискам костяного кота. Всем известно, что собака, тем более специально обученная, лучше всех справиться со сложной задачей. Вот только работа у следователя была не в проворот, а для Кости ехать за Альмой в Пушкин и потом возвращаться с ней в Москву значило потерять несколько драгоценных часов в поисках Василия. Было решено, что Сергей Анатольевич посадит овчарку на быстроходный Сапсан, а Костя встретит ее на вокзале. Умница Альма стойко перенесла разлуку с любимым хозяином и с удовольствием прокатилась на комфортабельном поезде. А прибыв в Москву, сразу приступила к поискам. Для начала Альма обследовала место происшествия и выяснила, что рядом с Васькой крутилась ворона. Причем следы указывали на то, что ворона хромая. Может, кота раззадорила близость легкой добычи? Другими словами, Альма пришла к тем же умозаключениям, что и Костя. Как мы уже знаем, совершенно неправильным, но не будем судить строго. Разве можно было предположить, что любимый питомец не преследовал ворону, а удирал от хозяина? Что кот, обладающий от природы поразительной памятью, потерял ее, как люди теряют ключи? Конечно же, ни Костя, ни Альма о таком варианте не подумали. Зато, благодаря превосходному собачьему нюху, они взяли Васькин след и отправились в погоню. Отправились даже не взглянув в интернет, то есть, разумеется, след взяла Альма, а в интернет не заглянул Костя. И напрасно. Там как раз обсуждались события на Тверском бульваре. Очевидцы и видео разместили, как со старейшего дуба, который давал тень самому Александру Сергеевичу Пушкину, на голову французского туриста свалился русский кот. Заснул, наверное, на ветке и упал, а Спросонья так перепугался, что исцарапал пожилому господину лицо и выдрал несколько волос с макушки. «Хорошо, что и Василий не заглянул в интернет» поскольку не имел такой возможности, а то разбушевался бы еще сильнее из-за того, что в новостях все переврали и представили его не пойми кем. Впрочем, тут Василий был неправ. Представили его очень даже пойми кем. Все без исключения называли его «котом-ученым» цитировали пушкинские строки про дуб и золотую цепь и предлагали награду тому, кто отыщет в густой кроне русалку, про которую поэт писал так. «Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит». Русалку не нашли, зато внимательные зрители разглядели на видео ворону. Она скакала по дубовой ветке, Хлопала крыльями и разевала клюв А самые внимательные заметили, что скакала она на одной ножке И клюв разевала не просто так Если прислушаться, то карканье хромой вороны Очень походило на человеческую речь А точнее на два слова Международный скандал! Среди самых внимательных была и Настенька с родителями Вернувшись домой, они продолжили рассылать объявления о пропаже любимой птицы и читали все сообщения, где говорилось о животных. «Мама! Папа! Смотрите! Это же наша Каркуша!» — закричала Настенька. «Действительно! Наша Каркуша!» — растерялись в первые мгновение родители. «Что она делает в самом центре Москвы?» Они-то в глубине души надеялись, что Каркуша летает со своими подружками-воронами по ботаническому саду и скоро вернется домой. А она вон где. И хотя было ясно, что Каркуши у знаменитого дуба уже нет, ведь с момента происшествия прошло несколько часов, Настенька и родители устремились на Тверской бульвар. Как и следовало ожидать, питомицу они там не обнаружили. Зато познакомились с молодым человеком по имени Костя И с овчаркой Альмой их тоже привели к дубу следы пропавших.